Часть 4. Весна Весна. Бык холода сбрасывает рога так же быстро, как их отращивал. Республика Саха. Якутия. Село Тюхтюр. Весна наступает в Якутии так же внезапно, уверенно и четко, как и зима. У ее прихода есть четкая дата. В субботу 4 марта дневная температура в Тюхтюре неожиданно подпрыгнула выше 20 градусов мороза и теперь днем мороз будет минус 10 или минус 20 градусов, не ниже, что после пика якутской зимы кажется вполне сносным. В Якутии говорят, что зима как бык. Осенью, когда 25 сентября выпал снег, у него отросли первые рога. Вторые рога появились 25 ноября, когда мороз дошел до минус 40. Весна тоже приходит в два этапа. Первые рога опали 4 марта, когда закончились сильные морозы, а вторые 24 апреля, когда дневная температура уже не опускается ниже 0 градусов. Если сама зима была царством тумана, потустороннего мира и всесильного холода, ей подчинялась вся природа, впав в глубокую спячку, то март в Якутии ⁇ время ослепительного света, сверкающих снежных полей и солнечных дней. Свет заливал все вокруг, а когда не было солнца, шел снег. На самом деле именно в марте начались сильные метели, перетекавшие в неожиданные снежные бури в апреле. Снежный покров тогда едва достигал 30 сантиметров. Переехав в Якутию, мы надеялись, что в отличие от мокрой хельсинской зимы, по-настоящему насладиться длинной снежной зимой и зимними видами спорта. Но это оказалось моим самым большим заблуждением. В конце осени снега было слишком мало, чтобы ходить на лыжах, зато можно было бы покататься на коньках. Местные изо всех сил старались успеть наловить карасей в маленьких озерах над вечной мерзлотой, пока лед еще не слишком толстый, а погода не слишком холодная. В разгар зимы нельзя было кататься на беговых лыжах и коньках, пальцы ног мгновенно замерзали. Комфортно зимними видами спорта в условиях резко-континентального климата можно было заниматься только в марте. Все зимние активности типа лыж, коньков и рыбалки в Якутии переносят на март. В марте в школе достали лыжи, а на озере рядом с деревней расчистили каток. Все старались ухватить свой кусок зимы. Недалеко от нашей деревни есть небольшой горнолыжный склон, но регулярно подъемники начинают работать только в начале марта. Мои шести и восьмилетние сыновья увлеклись в тюхтюре горными лыжами и за месяц так хорошо натренировались, что местные прозвали их будущими чемпионами мира. И неудивительно, ведь в Якутии мало кто из их сверстников катался на лыжах, а большая часть взрослых – начинающие. Билеты на подъемник дешевые, но многие не покупают их, а топают вверх по склону и больше сидят на попе, чем катаются. Виной тому еще и то, что в кафе у склона разрешают сидеть только 15 минут. Неудивительно, что Якутия – царство ледяных скульптур. Уже в декабре рядом с нашей деревней возник целый ледяной мир. Актем парк, украшенный ледяной крепостью и шикарной ледяной горкой. Правда, только в марте он наполнился играющими детьми. Наш фаворит изобретения, которое можно назвать ледяной впадиной. Это выдолбленные в толстом льду углубления, туда можно легко скатиться, но вылезти из-за скользкого края почти невозможно. Полупрофессиональные скульпторы оживили в якутских ледяных парках сказочных якутских князей, скачущих на лошадях, Всех якутских рыб и рыбаков, оленей, медведей, мамонтов, дерево жизни и даже шахматные доски. Мы познакомились с Федором Марковым, скульптором старшего поколения. В свое время он начинал резчиком по кости мамонта. Теперь он открыл на окраине Якутска подземный бар, украшенный его ледяными скульптурами. Каждый год Марков с детьми ездит в Финляндию по приглашению финских скульпторов ледяных фигур. В единственном в Якутске зоопарке, который недалеко от нас, зимой можно было разве что только погреться в террариуме, но в марте туда неожиданно стеклось пол Якутска, причиной тому редчайшее в мире событие. Белая медведица родила медвежонка, и теперь он бодро топал рядом с мамой по бетонному двору медвежьего павильона. Следующей зимой малыша перевезут в Питерский зоопарк, что для Якутии и для матери тяжелая потеря. То, что весна уже в душе и в попе заметно по людям. Гораздо более дикое зрелище, чем все животные зоопарка, моложавая женщина в мини-юбке, меховой жилетке и на высоких каблуках, которая в мартовские холода ловко перепрыгнула через ограду, подошла покормить медведя и волка через решетку и даже пыталась приблизиться к амурскому тигру, который мудро отошел к задней стенке вольера. Дети окрестили женщину «пчелка мая. Встречи с представителями фауны прошли без происшествий, и мы решили, что Майя – бывшая работница зоопарка, которую уволили из-за слишком большой любви к животным, или она все-таки была пьяна. Мы всеми силами зазывали наших финских друзей приехать посмотреть на самую суровую континентальную зиму. Но в январе почему-то никто так и не приехал. Лишь в конце марта к нам наведались первые гости – отважная семья с детьми. В то же время в Тюхтюр Прилетели первые перелетные птицы – пуночки. Период межсезонье в Якутии очень короткий. Весна промчалась так же быстро, как и осень. В апреле бабка-макроснежница начала мести метлой, и снег таял так быстро, что в конце месяца уже невозможно было кататься на лыжах. Примечание. Персонаж финской сказки «Лыжная прогулка Олли». Оллин Хи торетки. Эльза Бескоу на русский не переведена. Пасшиеся вокруг деревни якутские лошадки начали сбрасывать свою толстую зимнюю шерсть. По лугам слонялись оголодавшие кобылы с торчащими ребрами и милые же ребята, неуверенно делающие первые шаги. Мамочки родили их, как только сошел снег. Скакунув пастухи держат в хлеву или хатоне, и они вполне при жирке. В апреле два пастуха одолжили мне скакуна за бутылку водки. Мы проскакали рыссой вокруг деревни, пока пастухам вдруг не сообщили, что надо срочно на работу, нам пришлось вернуть лошадей. Мужики с табуном умчались вдаль. Вечером они мне позвонили и предложили сделать еще кружок на закате. Видимо, понадобилось еще бутылка на вечер. Не без этого. Лошадь, к удивлению, не выдохлась после тяжелого дня. Хотя в Якутии мало снега, реки весной довольно сильно выходят из берегов. Вечная мерзлота не дает воде впитаться в почву и долго выпаривается. В апреле дороги в Тюхтюре затапливает. Наш двор превратился в огромную лужу, мы прямо из окна избы могли наслаждаться тем, как вода переливается на солнце. Половодье принесло практические трудности. Наши так называемые удобства располагались по ту сторону океана, только гондола не хватало. Сосед свое озеро осушил электронасосом. Луга превратились в заливные прудики, куда садились прилетевшие с юга гусиные стаи. После таяния снега в деревенском воздухе повис весенний аромат, хорошо узнаваемый во всей сельской России. Люди жгли в бочках обнажившийся из-под снега мусор. Сжигание мусора, наверное, лучшее решение, так как после схода снега неофициальная свалка за деревней представляла собой довольно грустное зрелище. Мусорная куча с торчащими из нее железками и осколками опасна и для коров, и для лошадей, а они как раз тут и бродили в поисках чего-нибудь съестного. Об этой свалке подняли шум даже якутские СМИ, в результате чего чиновники ее закрыли. Только они так и не объяснили населению, что делать с мусором. В конце апреля, когда остатки ледяной кучи во дворе растаяли, у нас начались перебои с водой. Перед другими домами тоже развивались красные флаги, как знак для водовозов, но машины не было уже три недели. Прошел слух, что она сломалась. В конце концов, мы решили проблему, наполнив в бочки водой из притока лены. Там лед сошел раньше, чем в основном русле. Последний снег растаял в конце апреля. На прибрежных лугах вовсю резвились суслики, а в мае таежные поляны будут усеяны цветами, якутскими подснежниками. Это признак настоящей весны. Не зря им поклоняются Якуты этим желтым первоцветом Н'Юргухун. Мы пережили эту зиму, уцелели, но наше время в Якутии еще не закончилось. В Сибирской школе и весной нашли повод для праздников. От майского дня Победы мы ждали самого помпезного празднования года, ведь при Путине этот день неофициально стал главным праздником страны. Победа в войне превратилась в сакральное ядро русской идеи. Чем больше времени прошло после войны, тем масштабнее празднование Дня Победы. И чем меньше осталось живых ветеранов, тем больше им оказывают почести. Перед Днем Победы я съездил в Хабаровск, где сеть парикмахерских предлагала ветеранам Великой Отечественной войны бесплатную стрижку, а в аэропорту специально для них оборудовали скамейку. На некоторых машинах красовались наклейки, на которых Красная Звезда имела сзади свастику и угрожающую надпись Можем повторить. Атмосфера дня победы в Тюхтюре была на удивление расслабленная. Правда, ученики и учителя нарядились в традиционную солдатскую форму и длинной шеренгой промаршировали от школы до памятника павшим в центре села. В руках они несли фотографии родных, погибших на войне. Это новая мода, поддерживаемая кремлевскими идеологами. Произносились речи, мы прослушали несколько патриотических песен. Праздник венчал самый короткий в мире салют. Кажется, что День защитника Отечества в феврале отмечали более энергично. После зимы даже на военный энтузиазм сил не осталось.